Глава 32. В императорском зале заседаний, что в самом сердце Ханчжоу царила суета. Сунских вельможни созывали, но они собрались, не желая оставаться в стороне от происходящего. Целое утро слуги и гонцы разносили вести по городским домам. Один за другим вельможи принимали решения и приказывали носильщикам готовить паланкин. Все, кто помоложе, приезжали верхом, вооружённые, под усиленной охраной. Ни мира ни спокойствия в зале не чувствовалось. Наоборот, шум и напряжение росли час от часу. Вильможи приехали из своих поместий на похороны старого императора, но обряд закончился, а вильможи остались в своих столичных домах, ожидая приглашения на совет. Монголы стояли на расстоянии выстрела, поэтому в столице ощущались напряжение и страх. Солдаты на стенах вглядывались вдаль, Словно монгольские верховые могли появиться внезапно, материализоваться из утренней дымки. Завести платили серебром, а сплетники наживались на малейшей из них. Нынешний совет начался со сплетни, что новый император намерен созвать собрание. Неизвестно, кто пустил слух, но ещё затемно он налетел дома вельмож. С рассветом официальные собрания не начались, и лишь человек 10 заняли места в императорском зале заседаний. Распространилась молва, все уже собираются. К полудню число сидящих в зале удвоилось, потом снова удвоилось. Старшие вельможи почувствовали, что остаются в стороне от важного события. Переломный момент наступил после обеда. Последние восемь представителей сунской знати не пожелали ждать особого приглашения и явились в зал со слугами и оруженосцами. Так что к вечеру свободных мест не осталось и на балконах. Центром этого торжества стал Сун Вин, высокий и стройный в белом траурном наряде. Многие другие оделись в тёмно-синее. Память умершего императора чтили, а вот приличаствующего случаю спокойствия не было. Начало совета возвещает гонг, но сегодня он молчал. Всеможе поглядывали на гонг, ожидая, что по его сигналу воцарится тишина. В него ударят лишь по команде императора, хотя все собрались И ждали некоего сигнала, приказа или действия. Никто не знал, как начать. Ближе к вечеру Сун Вин занял центральное место на открытой площадке. Сам он не двигался, другие подходили к нему. Через слуг и вассалов он торговал новостями, наблюдал, как группы образуются, потом рассыпаются, словно коконы шелка, прядно ветру. За долгие часы сидения на одном месте Силы у него не только не иссякли, а даже прибавились. Высокий, уверенный, Сун Вин подчинил себе зал. Людей вокруг него стало ещё больше, шум буквально царзал слух. Еду с напитками приносили прямо в зал, там и устраивали трапезы. Лица собравшихся вельмож выражали напряжение и страх. Собираться без приказа императора запрещено. А слушаться для многих значило рискнуть титулом. и землёй. Бу температур Лидзун жив, они не смелились бы прийти сюда. Но на троне дракона ныне сидел одиннадцатилетний мальчик, которого вельможи никогда не видели. Именно это подвигало каждого из них присоединиться к толпе в зале заседаний. Небесный светоцветок Погас, империя потеряла точку опоры. Перед лицом опасности у вельмож даже единодушие появилось. Врага игнорировать они больше не могли. На Сунвина хаос действовал как крепкий алкоголь. Каждый входящий в зал видел его, посланника одного из старейших домов империи. С вассалами он говорил мягко, став центром спокойствия и традиционного уклада среди набирающей силу бури. В зале пахло опиумом. Сунвин с некоторой завистью наблюдал, как вельможи ставят изящные подносы И успокаивают нервы традиционным способом. У них был целый ритуал, который начинался раскатыванием мягких таблеток на бронзе и заканчивался потягиванием трубки и полузабытьём в клубах горького дыма. Сунви на самоволе начала последовать их примеру, но он сдержался. Собрание обещало стать чем-то новым, требовалась полная сосредоточенность. На закате многие высокопоставленные вельможи уселись на фарфоровые горшки, которые принесли слуги. Длинные наряды позволяли справлять нужду не таясь. Полные горшки торопливо собирали слуги, а их господа даже с места не сходили. Сун Вин ждал удобного момента. Совет могли открыть ещё два семейства. О одному не хватало сторонников, о нём Сун Вин почти не беспокоился, а вот другое возглавлял юноша только почувствовавший вкус власти. Брат Цин Фэня погиб в недавней схватке с монголами. Его семья могла отойти в тень на несколько лет, но молодой человек не сплоховал и проворно занял вакантное место. Сун Вин нахмурился, вспомнив торговое соглашение, которое пытался навязать этому семейству. Вроде бы дружеская помощь, финансовая поддержка в трудное время. Правда, с небольшими условиями. Один единственный параграф, в случае невыполнения которого Сун Вин получал часть их земель. Отличное соглашение, и грамотное, и выгодное. Отказ семейства выглядел бы оскорблением, и Сун Вин ждал ответа. Когда послание доставили, обрадованный он увидел толстый пергамент с гербом того семейства и принялся искать ключевой параграф, тайное оружие соглашения. Его не было. Цзин Фэнь хлопал соратника по плечу, а Сун Вин наблюдал за ним и качал головой, вспоминая недавнюю обиду. Каков затейник! Блестяще скопировал документ с печатями, даже почерк личного писца Сун Вина подделал. И ведь не пожалуешься. Сун Вин мог либо принять измененный документ, либо позволить ему случайно сгореть, а потом извиниться. Он выбрал... Первый вариант приняв подделку и изощрённый удар. Сун Вин наблюдал за соседом из подопущенных век, гадая, направит ли на него императорский гнев. Выступить первым означало и большой риск, и большое преимущество, от которого не хотелось отказываться. Сун Вин улыбнулся, упиваясь напряжением. Вот и чего сердце бьётся быстрее. Рисковать значит жить. Он медленно поднялся среди шума и гама, и его вассалы тотчас замолчали и повернулись к нему. При таком напряжении хватило и простого действия. Островок тишины заметили, пример у вассалов Сунвинов вскоре последовал весь зал. Вельможи прерывали свои разговоры и без особого изящества вытягивали шеи, чтобы посмотреть, кто осмелился выступить. Императорского приказа-то не было, Последний раз за тот день Сун-Вин взглянул на вход. Не появился ли глашатый императора или его советник? Малолетний Гун-Дзун наверняка уже слышал о собрании. Шпионы старого императора, скорее всего, рыскают где-то здесь, собирают сведения для нового господина. Кто присутствовал, кто что сказал. Сун-Вин сделал глубокий вдох. Как бы то ни было, его час настал. В зале воцарилась тишина. Не менее ста вельмош смотрели на него широко открытыми глазами, блестящими в свете ламп. Большинству на исход собрания не повлиять, веса не хватит. Но есть среди них 32 человека, в руках которых сосредоточена власть. Цзинфэнь из их числа. Возможно, разыгралось воображение, но Сунвину казалось, что они даже внешне выделяются. Хотя все присутствующие были в белом или в тёмно-синем, ключевых игроков Сун Вин определил сразу. "Господа", начал он. Тишина стояла такая, что громче говорить не имело смысла. "Ваше присутствие доказывает, что вы понимаете ситуацию. Император Ли Дзун не пожелал бы, чтобы мы бездействовали, пока захватчики тёрзают и грабят наши земли". Положение тяжёлое, господа. Противник у нас страшный. Часть великих семейств фон Истребиль прямые линии наследования прервались. Вильможо зашептались, и Сунвин заговорил громче, заглушая шёпот. За долгие часы ожидания он обдумал каждое слово. Есть и моя вина в том, что вокруг велись политические игры. Бака империя страдала. У меня на глазах вельможи выходили из этого зала, а потом их имена высекали на камне, добавляли к списку героев, погибших во имя нашей свободы. Сун Вин глянул на Дзэнфэня, и молодой человек неохотно кивнул. Наша слабость и недоверие друг к другу. позволили врагу подойти к императорской столице так близко, как ещё никто не подходил. Мы только мы не пытались его остановить, тратя вместо этого силы на интриги и личную месть. Заплатили мы за это дорого. Господа, мы утратили благосклонность неба. Император покинул этот мир, Боро сметении и слабости к нам подкрадывается враг. Этот волк с окровавленными зубами. Впрочем, вы сами всё знаете. Сунвин снова глубоко вдохнул. Цзэн Фэй мог воспользоваться паузой и заговорить. Председателя императорского совета не было, следить за дебатами некому, но молодой вельможа молчал. «Без приказа императора мы не имеем права мобилизовать всю империю», — продолжал Сун-Вин. «Понимаю это и принимаю. Я уже пытался обратиться к императору Гун-Дзуну, только ответа не получил. Ни один я натыкался на противодействие невежественных придворных. Поэтому мы здесь, господа». Мы знаем, что к хан Джоу подбирается волк. Знаем, что необходимо делать. Нужно либо дать ему бой, либо откупиться, чтобы покинул наши земли. Третьего не дано. Если не сделаем ничего, то не выполним свой долг и запятнаем свою честь. Если не сделаем ничего, то заслужим уничтожение. которая неминуемо последует. Сун-Вин остановился, понимая, что после следующей реплики станет предателем. Если мальчишка-император накажет его в назидание другим, он поплатится жизнью, имуществом и честью. Но если разобьет монгольское войско, заслужит императорскую благодарность. Тогда наказания не страшны, и, конечно, Он станет неприкосновенным. Сун-Вин не мечтал посадить сыновей на императорский трон, но благодаря решительным действиям он окажется к императору ближе любого из своих предков. Либо погибнет. Я убежден, что нужно действовать. Поэтому обращаюсь к совету. Призываю сунских вельмож защитить империю. Сегодня в этом зале представители 33 благородных семейств. В общей сложности у нас и наших вассалов более миллиона солдат. Призываю совет проголосовать. Слуга Сунвина приблизился к деревянному сундуку, стоявшему у дальней стены. Инкрустированный слоновой костью, сундук был очень старый и красивый. Слуга поднял железный прут Лива просительно взглянул на хозяина. Сун Вин кивнул, слуга вставил прут в прорезь и вытащил. Сундук открылся. По залу прокатился ропот. Вельможи заворожённо смотрели, как человек Сунвина вынимает стеклянную чашу размером больше человеческой головы. С этой чашей он застыл в центре зала. Другие слуги достали из сундука шарики из прозрачного и чёрного стекла. лежавшие там ровным слоем. Главы самых влиятельных семей раздали по два шарика. Вельможи зароптали ещё громче, но разобраться в их настроении Сунвину вы не мог. Кто-то убоится императорского гнева и голосовать не станет. Да, многие воздержутся из-за слабости и страха. Неизвестно, как поступит Цзэн Фэй. Монголы разгромили войска его брата, но эта семья одна из самых уважаемых, значит, Решение молодого вельможи очень важно. Сун Вин поднял руки, показав вельможам шарики: прозрачный и чёрный. "Чёрный за откупные", начал он, подняв чёрный шарик. "А чистая вода за войну". Он бросил прозрачный шарик в чашу. Тот со звоном упал на дно, медленно описал несколько кругов и остановился. "Это мой голос". «Воля моя и моих вассалов! Это мое обязательство предоставить девяносто две тысячи солдат, находящихся в моем подчинении, коней и военное снаряжение! Разобьем врага во имя владыки мира и трона дракона, императора Гунзуна!» До этого мгновения Сун-Вин фактически управлял залом. Едва стеклянный шарик остановился,вильможе поняли, что им следует ответить. Сун Вин почувствовал, что на лбу появились бусинки пота и замер. Если люди увидят, как по лицу у него струится пот, то поймут, в каком он напряжении. Глава древнейшего семейства сидел у самой платформы для дебатов. Господин Хун, добротный мужчина в парадном платье, казался ещё шире. Он сидел поджав ноги, левую руку положил на колени, а правой перекатывал шарики. Те мерно позвякивали. Сун Вин ждал его решения и испугался краем глаза, заметив, что Цзиньфэн поднялся и подошёл к слуге с чашей. Господин Хун опасливо смотрел на молодого вельможу, шарики в его правой руке двигались словно по собственной воле. «Сегодня поворотный день в нашей истории», — начал Цзин Фэнь. «Мой брат Цзин Ань отдал жизнь за спасение нашей земли и нашей чести. Сюань, сын неба, погиб вместе с ним. Цзинская императорская династия оборвалась. Речь идет о защите империи. И разве могу я предложить нечто меньшее, чем собственная жизнь?» Он оглядел собравшихся и кивнул, словно услышал их ответ. Наш долг выжечь репи, заразившие наши поля. Мы с вассалами голосуем за войну. Цзиньфэн бросил в чашу ещё один прозрачный шарик. Тот загремел, приковав внимание всех присутствующих. Цзиньфэн поклонился Сунвину. старшему вельможе он не доверял и симпатии к нему не испытывал. Когда их взгляды встретились, в душе молодого человека вспыхнули новые подозрения. Однако на сей раз Сун Вин занял верную позицию. Цзинь Фэн отдал чёрный шарик слуге и вернулся на своё место. Тем временем поднялись ещё два вельможи, бросили в чашу прозрачные шарики и двинулись обратно. За ними ещё трое. Сун Вин вздохнул с облегчением. Стуча от своего места поднялся господин Хун. Двигался он легко, демонстрируя силу и грацию. В отличие от большинства присутствующих в зале, он ежедневно упражнялся с мечом и луком. Господин Хун поднял над чашей оба шарика. Императорского советника я здесь не вижу, объявил он звучным низким голосом. Я не слышал гонг. «Созывающий нас на это собрание, на этот совет!» От таких слов Сун Вина снова прошиб пот. Господин Хун был дальним родственником старого императора, то есть членом императорской семьи. Захочет использовать свое влияние, легко изменит исход собрания. Господин Хун обвел зал взглядом. «Мне глубоко ненавистна перспектива откупаться от врага». Но так мы выиграем время, пока император Гунзун готовится соответствующий приказ. Если совет изберёт войну, я хотел бы командовать войском. Но без императорского одобрения не могу подвергать риску свою семью. Следовательно, я выбираю откупные. Он бросил в чашу чёрный шарик. Сон Вин едва удержался, чтобы не оскалиться. Господин Хун расписался в собственной слабости, заявил, что боится императорского гнева, но если выберут войну, желает командовать войском. Возмутительно. Но весьма характерно для этого собрания. Господин Хун напомнил присутствующим о последствиях императорского неодобрения. И результат не заставил себя ждать. Сун Вин внешне не отреагировал, когда ещё четверо вельмож бросили в чашу чёрные шарики, хотя внутри у него всё кипело. Лампа замерцали тёмно-жёлтым светом, но в отсутствие императорских слуг долить масло было некому. Сун Вин стоял, выпрямив спину, а вельможи один за другим подходили к чаше. Большинство молчали, хотя первый воздержавшийся объяснил своё решение словами, по мнению Сунвина, свидетельствующими лишь о трусости. Так или иначе, ещё семеро воздержались от голосования, вернув шарики слугам. Господин Хун добился своего, испугал слабых и предостереёг сильных. Сунвин чувствовал, как меняется настроение собравшихся. Войнее теперь предпочитали безопасные откупные. Он стиснул зубы. Они скрипели всякий раз, когда в чашу падал чёрный шар. Когда ещё 11 человек проголосовали за откупные, а 7 за войну, Сун Вин подумал о новом выступлении. На этом он ещё сильнее нарушил бы традицию. Удача улыбнулась ему, а потом изменила. Он позволил себе свирепый взгляд на воздержавшихся. Но за время, пока чаша заполнялась, не произнёс ни слова. Вот упали ещё два чёрных шара, потом два прозрачных. У Сунвина появилась призрачная надежда. Потом один проголосовал за откупные, двое воздержались и побрели на свои места, пряча от Сунвина глаза. Когда представители 33 семейств воспользовались своим правом голосования, чаша почти наполнилась. Сун-Вин считал в уме, но за публичным подсчетом голосов наблюдал спокойно. «Десять эровоздержались! Четырнадцать голосов подано за откупные! Девять за войну!» объявил он громко и четко под стать императорскому глашатую и вздохнул с облегчением. «Совет выбрал войну!» Сун-Вин улыбнулся. От напряжения кружилась голова. 14 несчастливейший из чисел. И на кантонском, и на мандаринском наречи созвучная фраза: "хочу умереть". Девятка знак силы, ассоциирующийся с самим императором. Результат был настолько очевиден, что большинство присутствующих в зале расслабились. Это же знак свыше. Начать компанию с девяткой благословение, с 14-й Никто и шевельнуться не посмеет, убоявшись катастрофы. Зал огласил низкий звук, оборвав оживленные разговоры, вспыхнувшие после объявления результатов. Сун-Ви набернулся, и рот приоткрыл от изумления. У Гонга стоял императорский советник, держа в левой руке прут, которым только что ударил. Лицо красное, как после долгой пробежки, штаны и рубаха из белого шелка — В правой руке посох, символ его должности, кулак обмотан хвостом яка, выкрашенным в желтый. Советник гневно взирал на собравшихся в зале вельмож. — Всем встать! — Приветствуйте императора Гун-Дзуна, владыку мира, властителя Среднего Царства! Кланяйтесь, сыну неба! Зал содрогнулся от потрясения. Вельможи вскочили словно куклы, которых дёрнули за верёвочки. Советы вельмож сам император прежде не посещал. Собирались они по его приказу, но его волю неизменно выражал представитель. Из 100 присутствующих императора прежде видели лишь трое или четверо. Все буквально растворились в благоговейном трепете, но тут снова ударили в гонг. На коленях вельможи падали совершенно беспорядочно. Сложные иерархии, тайная гордость своим положением исчезли. Лицы и умы заполнил страх. Ноги дрожали. Сун Вин рухнул на колени, больно ударившись о пол. Другие вельможи последовали его примеру. Некоторым едва хватило места, всё заняли слуги. Сун Вин заметил мальчиков в длинном белом платье с золотыми драконами, прежде чем трижды коснулся влажным лбом старого деревянного пола. Планы и уловки полетели в Тартароры. Сун Вин поднялся и снова упал на колени, ещё трижды стукнувшись головой о пол. Прежде чем он завершил третий круг челобитья, император Гунзун в сопровождении охраны уверенно прошагал к центру возвышения для дебатов. Сун Вин встал, хотя как и остальные голову не поднял. Недоумение и обескураживало: зачем новый император явился на собрание? Рядом с рослыми охранниками Гунзун казался маленьким и хрупким. Освобождать платформу не пришлось. В присутствии императора Виль может попятились среди них и Сун Вин. Воцарилась тишина, и он подавил безумное желание улыбнуться. Вспомнилось, как злился отец, выяснив, что юный Сун Вин крадёт сушёные яблоки. При одиннадцатилетнем мальчике всех охватило схожее чувство. Хотя это и было забавно, но Сун-Вин видел, что многие зарделись от стыда, начисто забыв о гордости. Император Гун-Зун держался смело и с достоинством, вероятно понимая, что по его приказу любой из вельмож может лишиться жизни. Сопротивляться никто не станет. Покорность слишком глубоко в них укоренилась. когда мальчик заговорит, а в голове несканчаемой вереницей проносились мысли. Юный император напоминал фарфоровую статуэтку. Бритое голова его так и блестела в свете ламп. Сун Вин понял, что слуги доливают в лампы масло. Свет в зале стал ярче, окутал всех золотым сиянием. На платье Гунзуна извивались девять жёлтых драконов. с начала, высокое происхождение и власть. Сун Вин сдержал вздох. Если император не согласится с голосованием, это будет стоить ему Сунвину жизни. Он почувствовал, что дрожит. Участь его семьи зависела от решения незнакомого мальчишки. Кто открыл это собрание? звонким уверенным голосом спросил Гунзун. От страха У Сун Вин освяло живот. Даже не смотря по сторонам, он знал, что все взгляды прикованы к нему. Головы он не поднимал. Губы судорожно дёргались. Молчание затягивалось, и Сун Вин кивнул, по крупицам собирая чувство собственного достоинства. Мальчишка нарушил традицию, раз вошёл в зал. Этого Сун Вин предвидеть не мог. Он поднял голову, стиснув за спиной кулаки. В глаза императору смотреть нельзя, он знал это, и заговорил, глядя в пол. сын неба Мы собрались, чтобы дать отпор врагу, который нам грозит. Кто ты? спросил мальчик. Я ваш покорный слуга Сонвин. О, сын неба, владыка Сонвин! Ты говоришь за других? Берёшь на себя такую ответственность? Вместо того, чтобы погубить себя ответом, вельможа упал на колени и коснулся львом тёплой древесины. Встань, Сонвин! Тебе задали вопрос. Чувствуя на себе взгляды вельмож, он рискнул оглядеть зал. Голову никто не поднял. Все до одного дрожали перед императором. Для всех Гунзун хоть и ребёнок, а лицо творяло небо. Для всех он был божеством, явившимся простым смертным. Сун Винни громко вздохнул. Хотелось увидеть же ребят, которые родятся у него в конюшнях. Он кропотливо отбирал производители и не жалел времени и сил, как и на любое другое дело в жизни. А как больно думать о жёнах и сыновьях, если император накажет его семью в назидание другим. Приказы о казни поступят, перевязанные жёлтыми шёлковыми лентами. Дочерей казнят, а семейное поместье сожгут. Да, сын неба. Я говорю от их имени. Голосование предложил я. Сун Вин закрыл рот, чтобы не рассыпаться в унизительных извинениях. Ты исполнил свой долг, Сун Вин. Мои подданные решили поднять знамёна? Он захлопал глазами и нервно сглотнул, стараясь осознать услышанное. Да, сын неба. Тогда гордись собой. Сегодня «Ты исполнил волю императора!» Потрясенный Сун-Вин пролепетал что-то в ответ, а мальчик обратился к собравшимся. «Перед смертью мой дядя назвал вас «гадюками», — начал юный император. «Мол, вы скорее позволите спалить Ханчжоу, чем рискнете честью и достоинством. Вижу, что он ошибался». Вящему удовольствию Сун Вина, проголосовавшие за откупные заерзали и господин Хун в их числе. — Не желаю начинать правление под давлением внешней угрозы, — продолжал император громко и уверенно. — Прямо отсюда вы, господа, отправитесь к своим полкам. Личную охрану присоединить к другим солдатам. Ваши дома я объявляю неприкосновенными и обещаю защищать. В ваше отсутствие покусившиеся на благополучие ваших семей будут уничтожены. Император снова повернулся к Сун Вину. Ты поступил правильно. В мирное время я, возможно, осудил бы тебя. Да только сейчас мы живём не в мире. Когда мы вернёмся, я издам особый указ и вознагражу твою семью. Когда мы вернёмся, «Сын неба?» — переспросил Сун-Вин, вытаращив глаза от изумления. «Конечно! Я же не старик! Я желаю увидеть войну!» Сун-Вин заметил блеск в глазах у мальчика и содрогнулся, замаскировав дрожь низким поклоном. «Господин Хун будет командовать армией!» — распорядился император Гун-Зун. Дородный вельможа преклонил колени и коснулся лбом пола. Сколько времени тебе нужно на подготовку? Когда мы сможем выступить из Ханчжоу? Господин Хун побледнел. Сун Вин злорадно улыбнулся. Миллионному войску нужны продовольствие, оружие и амуниция. Через месяц, в небо. Если получу полномочия, подготовлю войска к Новолунию. Наделяю тебя всеми необходимыми полномочиями, отозвался Гунзун и строго добавил: Имеющие уши да услышат, что отныне господин Хун говорит моими устами. Не теряйте времени, господа. Император развернулся и вышел из зала. Вельможи не смотрели ему вслед, и, наверное, лишь Сун Вин заметил, как дрожит мальчик.